Ваша стая Барона Семельвенг Кто бы мог тогда подумать, что эти милые бароны Семельвенг способны на предательство? Мемуары Лид Фальмский Хотя аптекарь, имя которого по какому-то странному недосмотру Эгин снова забыл спросить, поминутно вспоминал то о своей славной Перине, то о своем правнуке, намекая Эгину на то, что ему пора убираться, они все-таки проговорили еще довольно долго. «Дам тебе совет, варанский выскочка!» шелестел аптекарь. «Сейчас же беги в свою гостиницу, хватай с лошаденку и мигом на пристань, ни то не видать тебе адагара, как своих ушей. Но ведь хоренские суда не плавают на фальм». Насколько мне известно, Харена и Файм находятся в состоянии вечной войны. Придумали тоже вечной войны. Во-первых, бароны все-таки считаются подданными хоренских сатинальмов. По крайней мере, сатинальмам время от времени выгодно так думать, чтобы не терять уважение в собственных глазах. Во-вторых, с фальма вывозят кое-какие вещички, в которых заинтересован и кое-кто в Харене, и кое-кто в Тернауне. Так что вечная война мореходству не помеха. Да и потом. Я ведь не сказал, что тебя повезет Харенское судно. Тебя повезет Фальмское судно. Карлик воздел свой крохотный, словно моченный пикуль палец в потолок. Вот уж не думал, что тамошний дикий люд Способен проявить себя в кораблестроении. А я и не говорил тебе, что тамошный лют на это способен. Это судно наемное. И сам капитан Цервель родом из Глинарда. Но только служит Цервель фармским бароном. И большую часть времени ходит под флагом с четырьмя конечными звездами. «Что ты еще за флаг?» «Трудно сказать». Это и флаг Фальма вообще, и флаг баронов Машмагард. Они чаще всего нанимают Цервеля. Уж очень баронесса Велия Машмагард, кстати, весьма тонкая штучка, любит всякую заморскую разность. Шолк, оружие, утварь. Впрочем, и другие бароны нанимают Цервеля с удовольствием. Хотя Фальмская знать не ведает себе равных в задиристости и сумасбродстве, В отношении капитана она проявляет сдержанность, позволяя ему служить как бы всем и никому лично. Поскольку бароны чуют, бестии, что цервель душу в рост отдаст, если только ему пообещают с нее хорошие проценты. Второго такого цервеля еще поискать. Навигация близ Фальма дело очень опасное, а платят они средне. Может, лучше посуху, предположил эгент. «Если согласен поспеть к венцу лето, может, и лучше, а раньше и не думай!» «Но, по моим расчетам, это две недели пути. Что там, разбой на дорогах?» «Нет. Но перешейк, соединяющий полуостров с Армантазарой, весь перекопан хоренитами. Там сторожевые секреты, заставы, крепости. Лучше туда не соваться. А если сунешься, будь готов к тому, что идти придется через такие чащобы» по сравнению с которыми леса Ретара кажутся царскими садами. Кроме этого, на Фальме отвратительные дороги, особенно на северо-западе. А на побережье? Одна мощеная козья тропа соединяет Семильвенг, замок барона Аллерта и город Як. Собственно, на Фальме всего три порта, если это можно так назвать. Первый – это Южный замок, страшное место, где тебе лучше не бывать. Да это и не порт вовсе. Яг, приморский город, куда и ходит цервель из Тардера. И белая Амелла, четыре рыбачьих хлачуги с видом на море и кучей каменных истуканов культового назначения. А что, Адагар, ты говорил про замок Генсавер. Далеко ли он от Яга? Когда я бывал на Фальме, мне показалось, что между Ягом и Генсавером около двух недель пути – Но может тебе повезет, и ты успеешь до того, как начнется говноплавка. Говноплавка? Переспросил Эгин. Так бароны Фальмские величают весеннюю распутицу. Они там в выражениях не стесняются. Простота у них, понимаешь ли, пасконная, дедовская. А барон Вольвира тоже любитель дедовской простоты. Вот уж чего не знаю, того не знаю. «Когда я был на фальме, в Эльвира еще на свет не родился!» — закряхтел, засмеялся аптекарь. «Но батюшка его видный мужик был. Густой оленьей кровью меня угощал. Это у него вместо наших улиток со сливками подавали. Такой деликатес!» «Не пойму, что это за оленья кровь густая!» — нахмурился Эгин. Перспектива ехать на фальм его вдохновляла все меньше и меньше. Тем меньше... Чем более неизбежной она становилась. Теперь вот еще и кровь оленя там у них деликатес. Нечего тут понимать. Нацеживают с горла оленьева кровушки в глубокую миску. Ставят миску в ледник. А олени самого отпускают. Обычай такой у них. Если олень помрет, считают, что можно отравиться. Через день глядишь, а кровь-то и загустела, как это ей свойственно. Тогда перца сверху, укропу и сушеного кизилу сыплют. На четыре части, как омлет, разделяют и гостям подают. Эдакое блюдо. Пробовать не советую. Отказаться, значит, нанести хозяину смертельную обиду. Эгин скривился от отвращения, что за кухня, что за обычай То-то же. Так что подумай хорошенько, нужен ли тебе этот разнесчастный адагар или ну его к Лешему? Эгин угрюмо вздохнул. К сожалению, Адагар был ему нужен, причем нужен до зарезу. Не успело взойти солнце, а он уже был на пристани, выискивая взглядом корабль, похожий на тот, что описал Карлик. Аптекарь предупредил Гина, что флаг с семиконечными звездами искать бесполезно. Цервель тщательно скрывает от всех в Тардере, кому служит, и ходит под фанским флагом только за пределы Харенны. Судно Цервеля со странным названием «Дыхание Запада» Эгин отыскал не сразу. Матросы закатывали на «Дыхание Запада» бочки с вином и маслом. Портовые бродяжки, нанятые на один день, заносили на палубу мешки с гречневой мукой и горохом. Сам Цервель, наплевав на капитанскую спесь, собственноручно таскал связки копченого сала и угрей, гремя по трапу кованными каблуками сапог. Связки источали такие соблазнительные ароматы, что бродяжки сглатывали слюну и останавливались, чтобы понюхать воздух. По всему было видно, что отплытие совсем скоро. «Все верно, отплываем сегодня вечером», — сдержанно ответил Цервель эгину. «А куда? Я имею в виду ваш порт назначения». «А вот это тайна!» — вежливо, но непреклонно ответил Цервель, поворачиваясь к эгину спиной. От него несло, как из коптильни, в рабочий полдень. «Послушайте», — начал Эгин, переходя на полушепот, — «мне нужно на фальм. Я готов заплатить хорошие деньги». «На фальм?» — Цервель изобразил удивление. «Вот уж не советую, так не советую. Нравы там не для просвещенных господ. Грязно. Вдобавок тиф. Гнилостные испарения народ так и косит». «Так что если найдется безумец, который...» «Милостивый Геозир Цервель, мне действительно очень нужно побывать на Фальме», — не отступал Эгин. От него не укрылась искорка неподдельного удивления, которое сверкнуло в глазах капитана, когда он услышал из уст Эгина свое имя. «Неужто доигрался?» — словно бы говорили губы Цервеля, которые то нервно сжимались, то кривились в букву «О». И барон Вельвира, к которому я направляюсь, будет очень недоволен, если я не привуду в срок. «Что-то я не слышал, чтобы барон Вельвира кого-то ожидал», — с сомнением сказал Цервель. «Впрочем, что мне до этого? Я все равно направляюсь сейчас на юг. Но в вашей каюте, между тем готов поручиться, можно найти еще влажный флаг с семиконечными звездами».